Глава пятьдесят первая. Гай. Щурю глаз, пристреливаясь, и давлю на спусковой крючок. Промах. Опять. Уже, наверное, сотый за этот час. Убираю руки, матерясь себе под нос. Если так и дальше пойдет, то я только зря теряю время и мучу бедный ствол. «У тебя все в норме, Гай?» Заглядывает в зал директор стрелкового клуба, с которым мы с Катей за время наших отношений. Успели познакомиться и неплохо подружиться. Отличный мужик, бывший военный примерно моих лет. Семьянин до мозга костей. Прицел сбит, юрич бросаю через плечо. Да мы инвентаризацию не так давно проводили, все проверяли. Да нет у меня. А, у. Подходит друг, и я жму протянутую руку в приветственном рукопожатии. Что случилось-то? поругались? Кивает неопределенно и окидывает хозяйским взглядом Залюрич. Ты о чем? Да я с тобой уже пару недель как коти не вижу твою. Разругались? Усмехаюсь и машу головой, отгоняя от себя вообще всякую мысль о девушке. Не говорить же, хоть и хорошему знакомому, что это был Ад, а не три недели. Пекло, агония, котел до краев, наполненный эмоциями, которые, сука, раздирали и плавили изнутри. И не к месту снова приходит. Сколько раз за это время я приезжал к ее дому, что даже вспомнить страшно. Наверное, ровно половину ночи я, как идиот, провел у ее подъезда, сидя в машине и мучая себя еще и еще мыслями о том, с кем она там и чем занимается. Мазохизм чистой воды, но тянет, и я ничего не могу с собой сделать. Упрямый баран — возможно, но она сама сделала выбор. Разошлись, бросаю сухо и довольно резко, но приятели это, кажется, совсем не задевает. И, слава богу, намереннее обидеть не было. Просто тормоза в последнее время стерлись. «Да ты шутишь!» Только подходит ближе Юра. Почему же? Все, дороги разошлись, помахали друг другу руками на прощание и пожелали счастья в новых отношениях. Нет, Ребзе, это не про вас. Вздыхает и качает головой Юрич. Ребзе? Вот кем я только не был, но Ребзе в сорокет. Это крайне непривычно. «Сленг, чтоб его. Дочь, старшеклассница и вечно что-нибудь этакое выкидывает дома». Усмехаюсь. «Совсем позабыл, что в мои годы уже дети-старшеклассники у всех. Уроки, выпускные, женихи. А у меня? А у меня ноль. Что в графе «дети», что в...» «Ну так почему разошлись?» не забивая голову просто так бывает отмахиваясь не имея желания вдаваться в подробности бывает кивает директор клуба но не при таких чувствах как у вас она ушла к другому выпаливаю и оглядываюсь встречаясь с ошарашенным взглядом друга скоро свадьба готовлю открытку с искренними поздравлениями говорю натягивая обратно наушники и задвигая магазин вот и все Юра еще с полминуты смотрит на меня. Как мне кажется, мнется, собираясь что-то сказать, но так и не решившись, уходит, хлопнув по спине и пробурчав что-то, что я не расслышал. Отлично. Сейчас должно все пойти как по маслу. Злости внутри столько, хоть отбавляй. Опять становлюсь в стойку, загоняя глубоко внутрь воспоминания от чего-то всплывшего в голове первого нашего приезда скоти сюда. Целюсь, щурю глаз, обхватываю ладонью вторую руку и готовлюсь хоть раз за этот грёбаный вечер попасть в яблочко. Когда по телу пробегает холодок, а всё естество буквально бунтует, требуя обернуться. Взгляд в спину ощущаю буквально каждым миллиметром кожи. Что за... Оборачиваюсь, стягивая наушники и замираю, попадая в плен пристальных любимых кариек глаз. Она стоит и, кажется, даже не дышит, не моргает. Кати ими вылетает, словно получил удар под дых. Рвана. Хм. Переступая с ноги на ногу, вздыхает брюнеточка. Здравствуй, Макс. Робкая улыбка коснулась только губ любимых горячих губ. Взгляд же словно черный кофе, обжигающий и горький. Не знаю, сколько длится наша немая сцена, но кому-то из нас в итоге придется взять себя в руки и попытаться развеять эту жуткую неловкость. Как дела? Вроде простой вопрос, а произнести его удается с трудом. Не так давно я спрашивал это, сидя с ней в машине, забирая с работы. Как стремительно несется время? Неплохо, машет головой девушка, отчего тёмные локоны, которые явно отросли за то время, что мы не виделись, заколыхались. И я с усилием заставил себя отвернуться, переводя взгляд на мишени. Ты как? Жить буду. Выдаю, теряя всякую силу воли на то, чтобы продолжать наш разговор. Тяжело. Словно своим появлением гора на плечи обрушила. Снова беру оружие и готовлюсь к выстрелу. Вот только желание уже стрельнуть не по мишени, а выпустить снаряд себе в голову, чтобы перестать постоянно думать и думать. Прекратить этот проклятый поток воспоминаний, связанных с ней, и заткнуть на вечно внутренний голос, требующий забрать ее себе. Сделала выбор Гаевский, она сделала свой выбор. Почему одна? Бросаю, не глядя на девушку и не оборачиваясь. Чувствуя, что хоть чем-то нужно заткнуть эту звенящую и давящую тишину между нами. Рома не любит такие развлечения. дима однако, больше по душе стриптиз-клуба и баб... Язвлю, но затыкаюсь вовремя, потому что слышу за спиной возмущенный вздох. «А сам ты, святая невинность, надо полагать!» Чуть взвизгивая, закипает девушка. «Нет, но я и не в отношениях. Могу себе позволить?» Рычу со злостью, потому что внутри все орет от несправедливости. «Ты вообще не знаешь, что такое отношения!» Прилетает мне в спину легкий удар кулачком. И когда только успела подлететь. Зато твой Ромка знает, бесспорно. Ухмыляюсь, получая еще один тычок в бок. Идеальный парень, жених, муж. Последнее слово буквально выплевываю, растягивая губы в горькой ухмылке. С ума сойти. Она еще и защищать его передо мной собирается. Ах, ну да, я же в ее глазах тот еще бабник и подлоизменник. Шляюсь с бабами по барам, занимаюсь по отелям. Точно. Нимб, потолок в вашей спальне, не царапает? Отдай мне это!» Бесцеремонно отодвигает меня в сторону этот взорвавшийся эльф и, напрочь игнорируя колкость, выхватывает из рук пистолет. «Все равно стоишь и мнешь его в руках, как задницу секретарши». «У меня секретарь». Выпаливаю от такой наглости сторонясь. Но сил отойти дальше пары шагов нет, а потом и вовсе прячу руки в карманы брюк и подхожу ближе. Встаю за спиной явно занервничавшей брюнеточки и, как грёбаный маньяк, слежу за каждым движением её рук. За изящными запястьями и длинными аккуратными пальчиками, которые немного подрагивают, обхватывая холодный металл оружия. Рядом. Я чувствую ее всем телом, каждой нервной клеткой, ощущая исходящее от нее тепло. Ее явно нервирует мое присутствие за своей спиной, и это видно, когда коти начинает пристреливаться, вытягивая руки с зажатым оружием вперед, целясь в мишени. Вижу, как они дрожат, а светлая кожа стремительно покрывается мурашками. И тот меня накрывает. Я устраиваю ладони на тонкую талию резко замерзшей коти и утыкаюсь носом в темную макушку, закрывая глаза. Меня шатает от одного ее запаха. Такого родного и любимого, въевшегося в сознание и в память за тот месяц, что она жила со мной у меня. У нас ладони непроизвольно сжимаются, комкая ее светлое шелковое летящее платье. Я слышу, даже чувствую ее тяжелый вздох, даже больше похожий на всхлип. Сознание вопит нельзя, она не твоя и не с тобой. Если бы хотела, если бы любила, не ушла бы. Поверила бы мне, выслушала. Но что бы я ни делал, тот похотливый кабель всегда останется центром ее вселенной. А пока моя, медленно распадается без нее. Макс. Неожиданно разворачивается ко мне девушка, укладывая ладони на плечи. Смотрю в эти полные отчаяния глаза и понимаю лишь одно. Ей меня жалко. Но, видимо, не более того. Смешно дорези в груди. Она вздумала меня пожалеть. Отлично Гаевский докатился. «Пойдем посидим где-нибудь», — улыбается Кати. А я смотрю на эти губы, которые не так давно целовала, которыми не мог насытиться и чувствую себя болваном. Нет, детка, выдыхаю, переводя взгляд глаза в глаза. Мы с тобой больше никуда и никогда не пойдем. Но почему ты так делаешь? Шепчет, тихонько поджимая губы. Почему ушел? Потому что ты замуж за другого собралась. Почему не сказал, что любишь, а ты? Парирую. Наблюдая, как стремительно сначала бледнеют, а затем краснеют щечки, Только сейчас подмечаю, что она исхудала. Очень. И взгляд не горит, словно она чахнет в этих отношениях. Если любила, почему сказала ему «да»? «Я... я...» Но ничего вразумительного так услышать и не удалось. С неимоверным усилием разжимаю руки и отстраняюсь от желанного тела. Я искренне считал, что тебе достаточно того, что я делал, коти. Пробегаю подушечкой пальца по открытым на выдохе губам девушки, тяжело сглатывая вставший в горле ком. Но, пожимая плечами, усмехаюсь. «Прости, детка, мне пора». Шок и изумление застыли в шоколадной бездне, но я ухожу. Разворачиваюсь, больше ни слова не проронив, оставляю ее одну в этой огромной пустой бетонной коробке. Похоже, напьюсь снова.